Глава 33. Еще эпилог. Егальвовна, Львовна, как же так?» — Возмущенно кричала в трубку Сашка. «Вы обещали взять Алёнку на выходные. Какой артрит, какой геморрой. Ну, Егальвовна, Львовна. Так нечестно». В замке раздался грохот и восторженные детские вопли. Бессмертный, взглянув на жену, бросился спасать имущество. Через несколько минут он выскочил, таща под мышками двоих детей, лет трёх, на вид. растрепанную черноволосую девочку и рыжего мальчишку. Футболка на мужчине была порвана, на лице кровоточила царапина. «На это не дети», — выдохнул он. «Это ищадья ада. Они добрались до сейфа». «Неужто вскрыли?» — ахнула Александра. «Вырвали с мясом», — вздрогнул бессмертный. «Отказалась, Его. «Слушай, может, Илье позвонить?» «Лиза тебе этого никогда не простит», — ухмыльнулась Сашка. «Сам знаешь, ей сейчас в лягушку никак нельзя». Они посмотрели друг на друга и выдохнули одновременно. «Сусанна!» Дети, устав висеть в кощеевых руках, с визгами вывернулись, но вместо того, чтобы броситься бежать, стали прыгать и качаться на мужчине. Аленка попыталась вскарабкаться на отца, как обезьянка, от чего Кащеев вдруг взвыл и сложился пополам. «Сделай что-нибудь, Саша!» — сдавленно прошептал он. «Убивают!» Саша с сочувствием поглядела на мужа, к которому Алёнка уже забралась на спину, и кричала иго моя лошадка!» А сын Игната, Семён, качался на его ноге. Саша делала. «Сусанна, помнишь, ты приглашала Алёнку в гости? Да? А двоих возьмёшь? Ещё Сёмка. Понимаешь, Игнат и Ильи уехали в Японию, у них там какие-то дела. Да, Семёна нам оставили. Сусанна, спаси нас, эти двое только что вытащили из стены сейф. Сусана, лапа моя, я тебя обожаю! посмотрела победно на мужа. На неделю берет! — заорал радостно кощей, стаскивая с себя дочку, целая неделя свободы. Васька! помчалась на поиски брата Саша, Васька! Гномом поедешь? В чем подвох, мгновенно насторожился Василий. Детей с собой взять надо. Ища, диада! Я похож на идиота. Сутки в машине с этими террористами? «Неделя с ними, месяц отпуска», — мгновенно предложил бессмертный. Заберем сами». «Идёт», — тут же согласился Васька. «Но один я с ними не поеду. С Черномором только». «Конечно», — быстро закивал Кощей. «Хоть с кем». «Писать!» — закричала прямо в ухо отца Алёнка. «Папа, я писать хочу!» Кощей умоляюще взглянул на жену. Сашка со вздохом забрала дочь и повела ее в туалет. «Надо бы собрать деток побыстрее». Если Черномор с Васькой выедут в ночь, то дети прекрасно поспят в машине. Наконец сумки закинуты в багажник, дети пристегнуты, родители утирают слезы, слезы счастья и несчастные жертвы обстоятельств Черномор и Василий отправляются в путь. Им предстоит примерно сутки ехать до Медной горы. — Это она в тебя, такая бешеная, — проворчала Сашка. — Я-то спокойная была. «Саш — Саш, — протянул Кощей вкратчиво, — ты только представь. Ночь, мы в постели, и никто не вырывается к нам среди ночи и не прыгает с разбега на кровать, никто не долбится в двери ванной, подхватила Саша, никто не охотится за нами в кабинете, никто не грабит кухонный стол, никто не разносит библиотеку. Кощей схватил жену за руку и потащил в замок. У нас есть несколько дней свободы, проведем их с пользой. Сашка последовала за ним, думая про себя, что даст ему еще немного побыть счастливым, прежде чем сообщить, что о своем бесплодии он все-таки бессовестно врал, книгу читала Екатерина Пермякова.